Даже боги иногда ошибаются. Каждый год в десятом месяце японские боги покидают насиженные места в своих провинциях и собираются в главном святилище, в Эдзумо. Там они держат совет, они с послании народу благополучие, решают кого из новогодних богов счастья, в какую землю направить, спешат вовремя завершить приготовление к празднику. Получить назначение в Киото, Эдо и Осаку, главные города страны, могут лишь боги, превзошедшие других в добродетели. В Нару и Сакаи Тоже отправляются лишь самые достойные, умудренные опытом Боги. Немалыми заслугами должны обладать и те из них, кого посылают в Нагасаки, Отцу и Фусими. Нет такого места в стране, будь то при замковый посад, Приморский городок, деревушка в горах или цветущее селение, куда не пожаловал бы свой Бог счастья. Он не оставит своей милостью ни один малолюдный островок, ни одну убогую лачугу рыбака. Во все дома, где толкут моти и ставят у ворот украшения из веток сосны и бамбука, непременно придет Новый год. Однако любой из богов норовит оказаться поближе к столице, мало кому хочется встречать новогодний праздник в деревенской глуши. Да и то сказать, если есть выбор, каждый отдаст предпочтение городу. Дни и месяцы нашей жизни мчатся с быстротой водного потока. Годы же подобные волнам, набегающим на берег. Не успеешь оглянуться, и вот уже последний месяц года на исходе. Жители города Сакаи в провинции Идзуми Пекутся о своем благополучии и в хозяйстве рачительны, однако достатком своим не кичаться. Снаружи жилище богача как будто ничем не примечательно, обыкновенный дом с решетчатым фасадом, зато внутри там есть где развернуться. Дела свои богач ведет так, что суммы, записываемые в приходную книгу, год от года увеличиваются и перекрывают все расходы. Если в его семье растет дочь, то как только она переболеет оспой, он внимательно к ней присматривается и, убедившись, что внешностью она нисколько не хуже других и со временем станет девушкой, по нынешним понятиям, достаточно привлекательной, Начинает готовить одежду ей в приданное, хотя невесте всего-то пять годочков. Если же девочка не хороша собой и может в невестах засидеться, богач старается скопить побольше денег ей на приданное и помимо торговли принимается за ростовщичество. Подобная предусмотрительность необходима, чтобы избежать чрезмерных хлопот во время сватовства. Богач привык, а каждой мелочи думать заблаговременно. И дом его постепенно обрастает пристройками, крыша еще не прохудилась, а он уже меняет дранку, столбы еще крепкие, а он подводит под них каменное основание. Медный желоб на карнизе еще не нуждается в починке, а он из года в год следит за ценами на медь и покупает ее загодя на самых выгодных условиях. Шелковому кимоно ручного тканья, сшитому на каждый день, сноса не будет, потому что движения богача размерены, степенны. В такой одежде он даже в будни выглядит нарядным, но поступает при этом вполне по-хозяйски. В наследство от отца ему досталась драгоценная утварь для чайной церемонии, которая передается в его семье из поколения в поколение, и когда он приглашает гостей на чаепитие по случаю проводов старого года, о нем тотчас расходится молва «этот человек отличается изысканным вкусом». А ведь никаких дополнительных затрат для этого не требуется. Если даже такой богач во всяком деле проявляет бережливость да расчетливость, то о купце с небольшим достатком и говорить не приходится. Вместо подушки он подкладывает под голову счеты и даже во сне не забывает, что близящийся конец года может принести ему либо барыши, либо убытки. Вместо того, чтобы любоваться алыми листьями осенних кленов, Он глядит на дешевый красный рис в жернове, воображая, что цвет его ничуть не хуже. А кунями, которых в пору цветения сакуры вылавливают в море прямо у него на глазах, такой купец лакомиться не станет. Он живо смекнет. Эта рыбка в большом почете у столичных жителей, так пусть раскошеливаются, и каждый вечер будет отправлять в Киото большие корзины со свежевыловленными окунями. Даже молодь кефали он выставляет на стол только для гостей, сам ее не ест, отговариваясь тем, что уж очень она отдает тиной. Жители столицы, окруженной горами, в изобилии едят свежих тунцов, в то время как здесь, неподалеку от моря, люди довольствуются мелкой прибрежной рыбешкой. Недаром в пословице говорится «маяк далеко светит», а у самого его основания темно. В канун Нового года, едва стемнело, один из богов счастья незаметно проник в дом какого-то, как ему показалось, преуспевающего торговца, чтобы в его семье справить праздник. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что хотя полочка Эхадана и висит на положенном месте, светильники не зажжены и повсюду царит запустение. Но поскольку этот дом он облюбовал для себя сам, покинуть его и искать местечко получше было ему не с руки, к тому же там уже мог оказаться другой бог счастья. Поэтому он решил остаться и посмотреть, как здесь будут встречать Новый год. Всякий раз, как раздавался стук в дверь, хозяйка вздрагивала от страха и каждому, кто приходил, говорила одно и то же. «Хозяин еще не вернулся! Какая жалость, что вы опять обеспокоили себя понапрасну!» Незаметно миновала полночь, а едва забрежил рассвет, у дома купца снова собрались взаимодавцы. «Ну что, вернулся хозяин?» — грозно вопрошали они. Тут вдруг откуда-то примчался приказчик и, на силу переводя дух, затараторил. «Когда мы были уже на подступах к скэмацу, на хозяина напали здоровенные верзилы, человек пять или шесть, и с криком «давай деньги, если жизнь дорога!» Потащили его в сосновую рощу, но я сделал вид, что не слышу, и со всех ног побежал домой». «Как ты мог покинуть в беде своего господина, презренный трус, а еще зовешься мужчиной!» Воскликнула хозяйка и залилась слезами. При виде ее горя взаимодавцы поспешили удалиться. Тем временем совсем рассвело. Как только непрошенные гости разошлись, слезы на лице у хозяйки сразу высохли. Приказчик вынул из-за пазухи мешочек с деньгами и пробормотал. «В деревне сейчас тоже дела идут туго. Вот кое-как удалось наскрести 35 моммы серебром и шесть сотен монов медиками. Да, послужишь в доме, где так лихо умеют обманывать, и сам плутом станешь». Хозяин все это время сидел, затаившись в углу кладовки и в который уж раз перечитывал «Повести о карме». Сноска «Повести о карме» один из популярных во времена Сайкаку сборников назидательных повестей, иллюстрирующих буддийский закон кармы. В одной из них рассказывалось о бедном Ронине, который жил на почтовой станции Фува в провинции Мино. Впав перед Новым годом в жестокую нищету, он выхватил меч и заколол жену и детей. Дойдя до этого места, самого горестного во всей книге – Купец совсем приуныл. «Когда так бедствуешь, остается только одно — умереть», — подумал он, и от избытка чувств тихонько заплакал. Но тут до него донесся голос жены. «Сборщики долгов разошлись!» У хозяина немного отлегло от сердца, и он боязливо выглянул из своего укрытия. «Этот день стоил мне нескольких лет жизни», — Проговорил он, и тяжело вздохнул, вспомнив о былом своем благополучии. Затем он отправил приказчика за рисом и дровами. Это в ту пору, когда в других семьях новогодний пир шел полным ходом. В первый день Нового года в доме купца на стол подали самую будничную еду, и лишь на утро второго дня наконец-то приготовили дзони и принесли пожертвования Буддам и богам. Вот уже лет десять, оправдывался перед ними хозяин, как у нас в семье Новый год празднуют на второй день. Поднос для священных приношений совсем старенький, но вы уж не обессудьте. Однако даже в этот день семье нечем было ужинать. Уж на что мудрым был Бог счастья, но и он не мог предположить, что купец до такой степени беден на силу дождавшись окончания праздников, на четвертый день Нового года он выбрался из этого неприютного дома и направился в Имамию, к Ибису-Дону. «Ох, и не повезло мне на этот раз», — посетовал Бог счастья, — «по ошибке я угодил в Данельзя захудалый дом, хотя с виду он казался вполне благополучным, и там встречал Новый год». Выслушав его печальный рассказ, Эбису молвил, «Вам при вашем опыте не к лицу попадать в просак. Прежде чем остановить свой выбор на каком-либо доме, к нему надо хорошенько приглядеться. В доме, где двери к празднику не вымыты, где хозяйка заискивает перед прислугой и где края циновок вытерлись от времени, не приходится рассчитывать на хороший прием. Вели город Сакае, а таких убогих домов там отыщется всего четыре или пять. Вам и впрямь не повезло, коли вы угодили в один из них. Обо мне славно позаботились купцы из разных провинций. Взгляните, сколько бочонков Сакея, «И окуней в связках натащили, подкрепитесь как следует, прежде чем возвращаться в землю Идзума». С этими словами Эбису принялся подчивать своего незадачливого собрата, а потом оставил его у себя ненадолго погостить. Во всем этом стало известно от одного человека — Рано утром, в десятый день первой луны, он явился на поклон к Эбису Дона и невольно подслушал разговор, который боги вели во внутреннем святилище храма. Выходит, даже между богами существует неравенство, так что же говорить о нас, людях? А поскольку мы обитаем в суетном мире, где нет ничего постоянного, нам надлежит без устали заботиться о процветании унаследованного от предков дела и трудиться, не покладая рук, дабы Богу счастье, который посещает нас всего раз в год, не пришлось испытать в нашем доме ни малейшего неудобства.